Араганос уже чуял запах власти. Его глаза светились страшным жёлтым огнём, а рог так раскалился, что попадись малышина на него, мгновенно сгорели бы как бумажные. Флеш выбился из сил. После очередной отмашки Араганоса он упал на землю, и Шустрику показалось, что он остался один на один с этим страшилищем. Вдруг раздался отчаянный вопль грины. Стой! Все обернулись на крик. На страже нёсся рыжик. Уши его были плотно прижаты к голове, глаза сузились и свере поблестели, пасть была открыта и из неё торчали белые клыки. Рогонос осталбинел от неожиданности, а Лесёна кинулся ему под ноги. Подоспевшая Грина сделала то же самое. В это время железяка налетел на замешкавшегося раганоса сзади и вцепился в огромный загривок. Крылья закрыли сторожу глаза, и он, потеряв равновесие, повалился на землю. "Флеш, беги!" завопил Рыжик так, что, показалось, он ещё и оглушил раганоса. Стрекозик поднялся и шатаясь побежал к двери. Жужик, постарайся, умоляюще прокричал шустрик. Раскалённый рог сторожа проткнул одно крыло мышонка, но, превозмогая боль, он из последних сил удерживал крылья на глазах зверюги. Грина с рыжиком тоже вцепились в рога носа, не давая ему возможности подняться. Все это происходило уже в медленно темнеющем дворе школы. Сияние почти померкло. Глава тридцать третья. Самые страшные события. Жужик вбежал в школу. Здание было темно и страшно. Стрекозик поднял верх ключ. Перепутавшиеся коридоры стали обретать привычный вид. Вдруг сквозь мрак... Из ловищею тишину он услышал звук, похожий на шипение, как будто раскалённую железку опускают в холодную воду. Жужик, всхлипывая, пошёл на звук. Шипение становилось отчетливее, и скоро он увидел едва светящуюся стену. Она будто плыла в тумане и, казалось, вздрагивала и дышала. "Нашёл", прошептал малыш. Неожиданно раздался звон разбитого стекла. В каморке сторожа послышались крики, возня и страшный рёв роганоса. "Ни одного не оставлю. Тядюшка Филин, прошу, помоги мне". Жужик достал ключ и стал водить им по стене. Шум в комнате роганоса усиливался. Было понятно, что драка там идёт не на шутку. Всё плыло перед глазами от рекозика от усталости. Стена то вздрагивала, то замирала и вновь еле заметно светилась. Жужик плакал. Надежда отыскать под тайную дверь таила вместе со свечением. Он водил и водил по стене ключом. Здороги! послышался дикий вопль роганоса, и дверь распахнулась. Оттуда выскочил рыжик И за всех сил хлопнул ею прямо по высунувшемуся рогу сторожа. "Давай, жуж, ищи", умоляюще посмотрел на стрекозека лис, пытаясь удержать дверь. "Ай!" Из каморки сторожа послышался крик Грины. Дверь резко открылась, и рыжик отлетел к противоположной стене. В дверном проёме появился раганос. В одной лапе он сжимал грину, а второй держал шустрика за лапки. Мышонок отчаянно бился, громко хлопая крыльями по морде Раганоса. Сидеть! Стоять! Раганос бросился к жужику, но лисёнок, кинувшись навстречу, больно укусил его за ногу. Ах ты маленький негодяй! Раганос замахнулся на рыжика, Как вдруг всех ослепила яркая вспышка света. Нашёл, закричал жужег. Ключ наполовину вошёл в стену, заиграл разноцветными огоньками и через мгновение свет опять вспыхнул. Когда все протёрли глаза, ключ торчал в стене, которая как будто дышала, а рядом стоял филин. Он выглядел очень усталым. Глаза его были полузакрыты, перья топорщились в разные стороны. Он тяжело дышал, держа под крылом большую книгу. Дядя Филин жив! Малыши радостные и обессиленные упали на пол. Араганос топоя ногами зарал и так яростно ринулся на Филина, что не рассчитал и воткнулся рогом в подтейную дверь. Хилен быстро вынул ключ, и рок плотно застрял в стене. Сторож отчаянно дёргался, пытаясь освободиться, но довольно быстро сдался, изо тих, растерянно моргая. Вы смогли. Хилен подошёл к усталым маленьким зверятам и присел на пол. Вы спасли меня. Вы спасли наш лес. Вы спасли всех. Филин улыбнулся своим ученикам, потом посмотрел на израненного шустрика. Настало время тебе все узнать, малыш. Друзья совершенно обесилили. Они не могли даже радоваться и лишь молча улыбались учителю, сидя на полу. Глаза Грины блестели от слез. Усталый жужжик был счастлив, что все живы. Он посмотрел на друзей. Рыжик виновато опустил взлохмаченную голову и вздыхал. Шустрик попытался сложить крылья, но исколоты рогом сторожи о ней его не слушались. Так вот, кто мне всё дело испортил, прогнусавил роганос. Я так и знал, не уследили тьфу, бестолковые кабаны. Филин сдвинув брови, посмотрел на сторожа. проглядел. Старый стал расеины. Ведь по всем приметам получалось, что это ты. Имя меня смутило. Вытащите меня из стены, пробормотал сторож и часто заморгал. Я больше так не буду. Сейчас помогу малышам, а потом к тебе вернусь. Приготовился рассказать всё и без капли лжи. Друзья медленно встали, пошатываясь, побрели к кабинету директора. Только Рыжик продолжал сидеть и виновато вздыхал. Пойдём, Рыжик, всё образуется. Хилин подождал Лисёнка. Простите меня. Он обманул, не выдержал, Рыжик и заплакал.